Я не мог себе представить, что все это означало, но мне было крайне стыдно, что я был свидетелем такой интимной сцены без ведома моего друга. Поэтому я сбежал с холма и у его подножия встретил баронета. Лицо его было красно от гнева и брови сдвинуты, как у человека, окончательно не знающего, что ему делать. «Эге, Ватсон, откуда вы выскочили?» — спросил он. «Не может быть, чтобы вы, вопреки всему, все-таки следовали за мною!» Я все объяснил ему, как я нашел невозможным остаться дома, как я последовал за ним и как был свидетелем всего происшедшего. Был момент, когда глаза его засверкали, но моя откровенность обезоружила его, и он почти спокойно рассмеялся. «Мне казалось, что середина этого луга достаточно безопасное место для того, чтобы человек мог считать себя в уединении», — сказал он. «А между тем, черт возьми, чуть ли не все население видело мое сватовство, и при том очень печальное сватовство. Где занимали вы место? Я был на холме. В последнем ряду, значит. А ее брат был в самых первых местах». «Видели вы, как он шел на нас?» «Видел». «Не производит ли этот братец на вас впечатление помешанного?» «Не могу сказать, чтобы я когда-нибудь замечал это». «Конечно. До сегодняшнего дня и я считал его достаточно здравомыслящим, но теперь, говорю вам, или на него, или на меня следует надеть смирительную рубашку. Во всяком случае, я не понимаю, в чем дело». Вы, Ватсон, прожили со мной несколько недель, так скажите мне теперь откровенно, какой недостаток препятствует мне быть хорошим мужем для женщины, которую бы я полюбил? По-моему, такого недостатка у вас нет. Он ничего не может иметь против моего положения в свете. Значит, он имеет что-то против меня лично. Но что именно? Я в жизни своей никогда никого не обидел намеренно. А между тем он бы не допустил, чтобы я дотронулся до кончиков ее пальцев. Разве он это сказал? Это еще многое другое. Я знаю ее всего несколько недель, но скажу вам, Ватсон, что с первого же момента почувствовал, что она создана для меня. И она также, могу поклясться, была счастлива, когда находилась со мною. Женские глаза говорят яснее слов» но он никогда не допускал нас оставаться вдвоем, и только сегодня, в первый раз, я имел возможность поговорить с нею наедине. Она была рада встрече со мною, но не о любви хотела она говорить, и если бы могла, то и мне запретила бы говорить о ней. Она все возвращалась к старой теме об опасности этого места и о том, что она не будет счастлива, пока я не покину его». Я ответил, что с тех пор, как я увидел ее, не тороплюсь уезжать отсюда, и что если она действительно хочет, чтобы я уехал, то единственное средство к тому — устроить дела так, чтобы уехать со мною. Тут я сделал предложение, но не успела она мне ответить, как прибежал этот брат, и лицо у него было точно у сумасшедшего». Он был бледен от злости, и светлые глаза его сверкали яростью. — Что я делаю с девушкой? Как я смею оказывать ей внимание, которое ей неприятно? Неужели я воображаю, что если я баронет, то могу делать все, что пожелаю? Если бы он не был ее братом, то я лучше сумел бы ему ответить. Я ему сказал, что мои чувства к его сестре таковы, что их нечего стыдиться и что я просил ее сделать мне честь стать моей женой. Это, по-видимому, нисколько не улучшило дело, так что я, наконец, также вышел из терпения и ответил ему более горячо, чем, может быть, следовало, так как она стояла тут же. Кончилось все тем, что он ушел вместе с нею, как вы видели, а я остался, сбитый с толку, самым недоумевающим человеком во всем графстве. — Скажите мне только, Ватсон, что это все значит, и я останусь вашим неоплатным должником.